Виктор Политча не оказалась дома. Эмма Эрнестовна продолжала уговаривать Лару войти и снять шубку. — Я не могу. Я тороплюсь. — Где он? Эмма Эрнестовна сказала, что он в гостях на елке. С адресом в руках Лара сбежала по мрачной, живой ей все напомнившей лестнице с цветными гербами на окнах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 Я больше не могу. Я не выдержу. Почти вслух вырвалось у ней. Я подымусь и все расскажу ему. Овладев собою, подумала она, отворяя тяжелую дверь представительного подъезда. Глава девятая Красный от натуги Паша, подперев щеку языком, бился перед зеркалом, надевая воротник и стараясь проткнуть